Появление монахов на время приостановило самосуд. Толпа хотела взяться за дьячиху, но старцы, по их словам, ухватили Бетюговскую с дочерьми и отняли их, и убить и не дали. Монахи видели в церкви Осипа Волохова. Он стоял неподалеку от тела царевича за столпом, весь израненный. Василиса отчаянно боролась за жизнь сына. Она заклинала царицу дать ей сыск праведной». Но Нагая была неумолима. Едва старцы покинули церковь, она выдала Осипа на расправу толпе, объявив тодеи убоится царевича». Версия о злодейском убийстве Дмитрия возникла таким образом во время самосуда. Ноги выдвинули ее как предлог для расправы с Бетяговскими. Но обвинения против государева Дьяка не выдерживали критики. Семья Бетяговских не могла принять участие в преступлении. Вдова Дьяка рассказала на допросе, что члены ее семьи обедали на своем дворе, когда позвонили в колокол. Гостем Бетяговских был в тот день священник Богдан. Будучи духовником Григория Нагова, Богдан изо всех сил выгораживал царицу и ее братьев. Но он простодушно подтвердил перед комиссией Шуйского, что сидел за одним столом с Дьяком и его сыном, когда ударили в набат. Таким образом, Битяговские имели стопроцентное алиби. В день кровавого самосуда погибли 15 человек. Их трупы были брошены в ров у крепостной стены. К вечеру на третий день в Углич прибыли правительственные войска. Похмелье прошло, и ноги поняли, что им придется держать ответ за убийство главного должностного лица, представлявшего в Угличе особу царя. Накануне приезда комиссии Шуйского Михаил Ногой глубокой ночью собрал преданных людей и велел им раздобыть ножи. Городовой приказчик Раков пошел в торговый ряд и взял два ножа у посадских людей. Григорий Ногой принес Ногайский нож. На подворье Бетяговского нашли железную палицу. Когда оружие было собрано, подручные Ногова зарезали в чулане курицу, измазали ножи и палицы кровью и отнесли их в ровко к обезображенным трупам. Непосредственный исполнитель этой акции Раков заявил комиссии, «Михайло мне ногой приказал класти к Михаилу Битяговскому нож, сыну его нож, метите Качалову нож, Осипу Волохову палицу». Лист 49. -й. Нагии заготовили подложные улики, чтобы сбить с толку следователей. Но обмануть комиссию им не удалось. Раков повинился перед Шуйским и поведал ему о ночной проделке ногих. Михаил ногой пытался запираться, но немедленно же был изобличен. На очной ставке с Раковым слуга ногова резавший курицу в чулане, подтвердил показания приказчика. В отличие от Михаила Нагова, его брат Григорий не стал лгать и признался, что достал Ногайский нож у себя дома из-под замка и участвовал в изготовлении других улик. Допрос главных свидетелей привел к окончательному крушению версии о преднамеренном убийстве Дмитрия. Царевич погиб при ярком полуденном солнце на глазах у многих людей. Комиссия без труда установила имена непосредственных очевидцев происшествия. Перед Шуйским выступили мамка Волохова, кормилица Арина Тучкова, постельница мария Колобова и четверо мальчиков, игравших с царевичем в тычку. Придавая исключительное значение показаниям мальчиков, следователи дважды сформулировали один и тот же вопрос, чтобы добиться точного и ясного ответа. Сначала они спросили «Кто в те поры за царевичем были?» Мальчики ответили, что были за царевичем в те поры, только они четыре человека, да до да постельница. Выслушав ответ, комиссия спросила в лоб, Осип Волохов и Данила Бетеговский в те поры за царевичем были ли? На этот вопрос ребятки ответили отрицательно. Мальчики кратко, но точно и живо описали то, что случилось на их глазах – Играл дед царевич в тычку, ножиком с ними на заднем дворе, и пришла на него болезнь, подучий недуг, и набросился на нож. Лист тринадцатый. Может быть, мальчики солгали в глаза царицы, может быть, они сочинили историю о болезни царевича в угоду Шуйскому, не убоявшись гнева своей государыни. И то, и другое предположение начисто опровергаются показаниями взрослых свидетелей. Трое видных служителей царицы на двора, подключники Ларионов, Иванов и Гнидин, показали следующее. Когда царица села обедать, они стояли вверху за поставцом, аж надеей бежит вверх жилец Петрушка Колобов, а говорит «Тешился дей-царевич с нами на дворе в тычку ножом», и пришла дея на него немочь подучие, Да в ту пору, как его било, покололся ножом сам, и от того и умер». Лист 14. Петрушка Колобов был старшим из мальчиков, игравших с царевичем. Перед шуйским он держал ответ за всех своих товарищей. Колобов лишь повторил перед следственной комиссией то, что сказал дворовым служителям через несколько минут после гибели Дмитрия. Показания Петрушки Колобова и его товарищей подтвердили Мария Колобова, мамка Волохова и кормилица Тучкова. Слова кормилицы отличались удивительной искренностью. В присутствии царицы Ишуйского она назвала себя «виновницей несчастья». Она того не уберегла, как пришла на царевича болезнь черная, и он ножом покололся. Лист 14. Кормилица пользовалась полным доверием царицы. Не ее, а Волохову убивала Нагая над мертвым сыном, хотя обе женщины были одинаково виноваты, что не уберегли ребенка. Семь человек, стоявших подле царевича на дворе, видели своими глазами его погибель. Позже перед комиссией предстал восьмой очевидец, но он нашелся не сразу. Допрашивая приказного Протопопова, комиссия установила, что он впервые услышал о смерти Дмитрия во всех подробностях от ключника Тулубеева. Призванный к ответу Тулубеев сослался на стряпчего Юдина. Ему устроили очную ставку, которая окончательно прояснила дело. В полдень 15 мая Юдин стоял в верхних покоях у поставца и смотрел сквозь окно во внутренний дворик. Несчастье произошло у него на глазах. По словам Юдина, царевич играл во дворе в тычку и накололся на нож, а он то видел. Лист 26 -й. Стряпчий поделился увиденным с приятелями, но он знал, что царица толковала об убийстве и счел благоразумным уклониться от дачи показаний перед следственной комиссией. В конце концов, свидетели обнаружили, правда, в силу случайных причин. Показания главных углических свидетелей совпадают по существу и достаточно индивидуальны по словесному выражению. Это говорит в пользу их достоверности. Иное впечатление производят показания второстепенных свидетелей, число которых перевалило за сотню. Их показания настойчиво стереотипны. Это давно смущает исследователей. Если несколько лиц пользуются одними и теми же оборотами, тотчас возникает подозрение в лжесвидетельстве. Однако появление штампов в следственном деле все же можно объяснить. Допрос основных свидетелей – позволил нарисовать достаточно полную картину происшествия. Показания тех, кто знал о смерти Дмитрия с чужих слов, не прибавили ничего нового. Перед комиссией предстали в основном дворовые люди, в массе некультурные и косноязычные, как чеховский злоумышленник. Чтобы получить от них толковые ответы, надо было потратить массу времени. Но временем следователи как раз-то и не располагали, и потому комиссия фиксировала ответы второстепенных свидетелей с помощью стереотипа, заключенного в самом вопросе. В тогдашней приказной практике такой прием часто использовался. Версия нечаянной гибели царевича, опиравшейся на показания главных свидетелей, заключала в себе два момента, каждый из которых может быть подвергнут всесторонней проверке. Первый момент — болезнь Дмитрия которую свидетели называли «черным падучей «подучей», падучей. Судя по описаниям припадков и по их периодичности, царевич страдал эпилепсией. Как утверждали рассыльщики, и прежде того, на нем была ж болезнь по месяцам беспрестанно. Сильный припадок случился с Дмитрием примерно за месяц до его кончины. Перед Великим Днем, показала мамка Волохова, царевич – В той болезни объел руки Андрееви, дочки Нагова. О два у него отняли. Андрей Ногой подтвердил это, сказав, что Дмитрий, ныне в великое говенье, у дочери его руки переел, а прежде руки едал и у него, и у жильцов, и у постельниц. Царевичи как станут держать, а он в те поры ест внецевенье. За что попадется? О том же говорила и вдова Много Многожды бывало, как его станет бить и тот недуг, и станут его держать и Андрей ногой и кормилица, и боярени, и он им руки кусал, или за что ухватит зубом, то отъест. Листы 11, 15, 40 и 46. Последний приступ эпилепсии у царевича длился несколько дней. Он начался во вторник. На третий день царевичу маленько стало полегче, и мать взяла его к обедне, потом отпустила на двор погулять. В субботу Дмитрий во второй раз вышел на прогулку, и тут у него внезапно возобновился приступ. Показания мамки. Буйство маленького эпилептика внушило такой страх его нянькам, что они не сразу подхватили его на руки, когда припадок случился в отсутствии царицы во дворе. Как иначе объяснить тот факт, что ребенка бросила озимь и била его долго? Факт этот засвидетельствовали очевидцы. Мальчик корчился на земле, а возле него кружились няньки и мамки. Когда кормилица подняла его с земли, было слишком поздно. Второй момент. «Царевич играл в ножички». Его забаву свидетели описали подробнейшим образом. «Царевич играл через черту ножом, тыкал ножом, ходил по двору, тешился сваею в кольцо». Игра в тычку состояла в следующем. Игравшие поочередно бросали нож в очерченный на земле круг. Нож обычно брали со стрия. Метнуть его надо было так ловко, чтобы нож описал в воздухе круг, И воткнулся в землю. Жильцы, стоявшие подле мальчика, сказали, что он набросился на нож. Василиса Волохова описала происшедшее, еще точнее. Бросила его о землю, и тут царевич сам себя ножом поколол в горло. Прочие очевидцы утверждали, что царевич покололся бьющийся или летячий на землю. Никто не знал, в какой именно момент царевич нанес себе рану – при падении или когда бился в конвульсиях на земле. Достоверно знали лишь одно – эпилептик ранил себя в горло. Могла ли небольшая горловая рана привести к гибели ребенка? На такой вопрос медицина дает недвусмысленный ответ. На шее, непосредственно под кожным покровом, находится сонная артерия – и Еремная вена. Если мальчик проколол один из этих сосудов, смертельный исход был не только возможен, но неизбежен. Почему взрослые не бросились к ребенку, не остановили кровотечение? Такой вопрос вовсе не учитывает возможности медицины 16 столетия. Даже если бы во дворе угличского дворца оказался лучший европейский медик, и он не спас бы мальчика. Иногда высказывают мысль, что смерть царевича все же не была нечаянной, так как в подходящий момент кто-то коварно вложил нож в его руку. Такое предположение беспочвенно, ибо оно не учитывает привычек и нравов чеванливой феодальной знати, никогда не расстававшейся с оружием. Сабли и нож на бедре служили признаком благородного происхождения — Сыновья знатных фамилий привыкали владеть оружием с самых ранних лет. Маленький Дмитрий бойко орудовал сабелькой, а с помощью маленькой железной палицы забивал насмерть куры и гусей. Ножичек не однажды оказывался в его руке при эпилептических припадках. Где-то в марте месяце, показала Бетяговская, «Царевича изымал в комнате тот же недуг, и он, мать свою царицу, тогда... «Свай поколол». Об этом припадке, во время которого Дмитрий поколол свай ее матерь свою царицу Марью, вспомнила и мамка Волохова. Можно ли упрекнуть Следственную комиссию за то, что она не могла отыскать главную улику, злополучный ножичек, которым покололся Дмитрий? Вряд ли. Трудно усомниться в том, что нагие, сфабриковав подложные улики, постарались уничтожить подлинную. Детская игрушка ножичек царевича очень мало напоминала орудие убийства, и ноги подменили ее боевым оружием ногайским ножом. Длинные окровавленные ножи, подброшенные в ров, окончательно должны были убедить следователей в том, что под окнами дворца орудовала шайка заправских убийц. Следователи допрашивали главных свидетелей перед царицей, которая могла опротестовать любое ложное или путанное показание. Вместо того она обратилась к помощнику шуйского митрополиту Гелвасию со смиренной просьбой заступиться перед царем за бедных червей Михаила с братью. «Как Михаила Бетяговского с сыном и жильцов побили, сказала царица с великим прошением. И то дело учинилось грешное, виноватое. Лист 47. 22 мая митрополит Гилвасий отслужил службу и похоронил Дмитрия в церкви, куда его тело внесли после роковой прогулки. Комиссия не дозволила переодеть мальчика. На нем оставили ту одежду, в которой он гулял перед смертью. Рубаху с поиском, нижнюю белую рубашку, красные башмачки — По преданию, все восемь дней, пока тело царевича лежало в церкви, мать безотлучно сидела подле него. Мария Нагая больше не настаивала на том, что дьяк и жильцы были убийцами ее сына. Помимо угличского обыска Шуйского, сведения о гибели Дмитрия содержатся в записках иностранцев. Правда, большинство иностранцев лишь повторили поздние слухи о кончине царевича, но двое из них находились в России в дни угличской трагедии. В венских архивах хранится донесение уже упоминавшегося Луки Паули венскому двору. Он писал, «Между тем случилось так, что брат великого князя, князь Дмитрий, резиденция которого находилась в Угличе, погиб, лишился жизни». Осторожное свидетельство Паули может иметь двоякое толкование. Во всяком случае, австриец избежал прямого заявления об убийстве угличского князя. Английскому посланнику Джерому Горсию было известно о гибели Дмитрия куда больше, чем Паули и прочим иностранцам. В мае 1591 года он находился неподалеку от Углича в Ярославле. Здесь узнали об углическом происшествии раньше, чем в Москве. Полученную информацию Горси изложил в письме лорду Берли, датированном 10 июня 1591 года. Английский дипломат конфиденциально сообщил в Лондон о том, что царевич Дмитрий был жестоко и изменнически убит 19 мая и что ему перерезали горло в присутствии матери. Чтобы оценить достоверность английской информации, надо установить ее источники. Сделать это помогают поздние записки Горсия, в которых ярославские впечатления автора получили более подробное отражение. На всю жизнь англичанин запомнил ночной эпизод, происшедший с ним в Ярославле в мае 1591 года. в Глухой ночью кто-то громко постучал в его дом. Вооружившись пистолетами, Горсий выглянул на улицу и при свете луны узнал Афанасия Нагова. Давний его знакомый рассказал, что царевич Дмитрий скончался, в шестом часу гехи перерезали ему горло, слуга одного из них сознался под пыткой, что они посланы Борисом, царица отравленной и при смерти. Очевидное письмо Горсия от 10 июня 1591 года, лишь воспроизвело версию Нагих об убийстве Дмитрия. Полагают, что показания англичан о нечаянной смерти младшего сына Грозного были получены посредством угроз и насилий. Факт жестоких преследований жителей Углича засвидетельствован многими источниками. Но эти гонения, как удается установить, имели место не в дни работы следственной комиссии Шуйского, а несколько месяцев спустя. Комиссия не преследовала своих свидетелей. Исключение составил случай, точно зафиксированный в следственных материалах. «У расспросу на дворе перед князем Васильем слуга Бетюговского изымал царицына конюха и обвинил его в краже вещедника». Обвинения подтвердились, и конюха с его сыном взяли под стражу. Тем и кончились репрессии против угречан в дни следствия. Нарисованная следствием картина гибели Дмитрия отличалась редкой полнотой и достоверностью. Расследование не оставило места для неясных вопросов, но наступило смутное время, имя царственного младенца принял дерзкий авантюрист, овладевший московским троном, И смерть Дмитрия превратилась в загадку. Гибель царевича толкнула ногих на авантюру. Угличский двор намеревался использовать момент, чтобы нанести удар Годунову. Инициатива исходила от Афанасия Нагова. Гонцы-царицы прибыли к нему в Ярославль в ночь на 16 мая. Горс имел возможность наблюдать последующие события как очевидец. Глубокой ночью, рассказывает он, удары Набата подняли на ноги население Ярославля. Нагии объявили народу, что младший сын Грозного предательски зарезан подосланными убийцами. Они рассчитывали спровоцировать восстание, но это им не удалось. Потерпев неудачу в Ярославле, Нагии предприняли отчаянную попытку поднять против Годуновых столицу. В последних числах мая в Москве произошли крупные пожары, тысячи москвичей остались без кровы. Бедствие в любой момент грозило вылиться в бунт. Нагии постарались обратить негодование народа против Бориса. Они повсюду распространяли слухи о том, что Годуновы повинны не только в убийстве царского сына, но и в злодейском поджоге Москвы. Эти слухи распространились по всей России и проникли за рубеж. Царские дипломаты, отправленные в Литву, принуждены были выступить с официальным опровержением известия о том, что Москву зажгли году новых людей. Правительство провело спешное расследование причин московских пожаров и уже в конце мая обвинило Нагих в намерении сжечь Москву и спровоцировать беспорядки. Боярский суд произвел допрос нескольких десятков поджигателей преимущественно боярских холопов. Главными виновниками пожара были объявлены некий московский банщик Левка с товарищами. На допросе они показали, что прислал к ним Офанасий ногой людей своих, Иванка Михайлова с товарищи, велел им накупать многих зажигальников, а зажигать им велел московский посад во многих местах и по иным по многим городам Офанасий ногой разослал людей своих а велел им зажигальщиков накупать, городы и посады зажигать. Ученые записки Института истории, том 4, Москва, 1929, страница 70. Годуновы использовали московские события, чтобы навсегда избавиться от многих 2 июня в Кремле собрались высшие духовные чины государства, и дьяк Щелкалов прочел им полный текст угличского обыска. Как и во всех делах, касавшихся царской семьи, в угличском деле высшим судьей стала церковь. Устами патриарха Иова церковь выразила полное согласие с выводами комиссии о нечаянной смерти царевича, мимоходом упомянув, что царевичу Дмитрию смерть учинилась Божьим судом значительно больше внимания патриарх уделил измене ногих которые в купе с углическими мужиками побили напрасно государевых приказных людей стоявших за правду измена ногих уже заслонила собой факт гибели дмитрия на основании патриаршего приговора царь федор приказал схватить ногих и угличан которые в деле объявились и доставить их в москву Комиссия Шуйского представила собору отчет и прекратила свою деятельность. Следствие о поджоге Москвы и агитации ногих вели другие люди, имена которых неизвестны. Составленные им материалы не были присоединены к угличскому обыску и до наших дней не сохранились. Дипломатическая переписка посольского приказа позволяет установить, что розыск об измене нагих Достиг апогея в июле 1591 года, а завершился в еще более позднее время. В середине июля русские послы заявили за рубежом, что в московских пожарах повинны мужики-воры и нагих Офанасия с братью-люди. То на Москве сыскано, да еще тому делу сыскному приговор не учинен. В 1592 году посольский приказ дал знать, что виновным вынесен приговор. Кто вор своровал, тех и казнили. Центральный государственный архив древних актов, фонд 79, книга 21, листы 206, 206 оборотный, книга 22, лист 28. Таким образом, родственники царевича Дмитрия подверглись преследованиям через много месяцев после его смерти. По приказу Федора, мать Дмитрия насильно постригли и отослали вместо пусто на белое озеро. Афанасия Нагова и его братьев заточили в тюрьму, многих их холопов казнили. Сотни жителей Углича отправились в ссылку в Сибирь. Правитель не простил угличанам страха, пережитого им в майские дни. Разве что этим можно объяснить такой символический жест, как казнь большого колокола в угличе. Колоколу урезали ухо и в таком виде отослали в ссылку в Сибирь.